Джон Митчелл Роберт Рикард. Феномены книги чудес. Перевод с английского. Москва, политиздат, 1990 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». По страницам книги чудес вместо предисловия. Чудеса. Это вечная тема, которая, кажется, никогда не исчерпает себя. Ведь людям всегда приходится сталкиваться с явлениями, не находящими до поры до времени объяснения. Они будоражат сознание, так как не укладываются в рамки привычных представлений, нередко воспринимаются как сверхъестественные. Французский просветитель Константен Франсуа Вольней, 1757 1820 справедливо писал чудесные явления есть простые физические факты, которые однако были плохо поняты или неправильно изображены, то есть извращены по случайным, независящим зависящим от человеческого разума причинам. Немудрено, что многое из того, что в прошлом считалось таинственным, непостижимым, и приписывалась сверхъестественным силам, со временем перестала быть таковым. Еще Дарвин замечал, что чем больше мы познаем твердые законы природы, тем все более невероятными становятся для нас чудеса. Но все же и в наши дни существует немало таинственных явлений, которые остаются вроде бы неразрешимой загадкой. Они порождают мистические представления, Суеверия. Самые невероятные домыслы. Книга Митчелла и Рикарда, которую вам предстоит прочитать, содержит многочисленные описания свидетельств о таинственных явлениях, собранных из разных изданий. Авторы книги пошли по пути, проложенному Чарльзом Фортом 1874-1932, американским репортером который в начале нынешнего столетия занялся коллекционированием загадочных явлений. За 20 лет он составил картотеку, содержавшую около 40 тысяч описаний таких явлений, зафиксированных в различных публикациях, начиная с 1801 года. Английские авторы многое позаимствовали у Форта, но и сами сделали немало открытий, изрядно потрудившись над подшивками журналов и газет, собирая свидетельства о необычных явлениях, которые происходили в разные времена. Наряду с серьезными описаниями поражавших воображение явлений, они пополнили свою картотеку вымыслами бойких газетчиков, которые попросту дурачили читателей, падких на сенсации. Так Митчелл и Рикард неоднократно ссылаются на публикации в журнале «Фейт», судьба, основанным американским писателем-фантастом Реймондом Палмером для любителей загадочных феноменов. Палмер прославился своими мистификациями вроде изобретенной им Лемурии, таинственной подземной страны, населенной деробами, злокозненными вредными роботами, которые будто бы тайно влияют на события в нашем мире. Не прошли авторы книги и мимо свидетельств экзальтированных религиозных фанатиков о явлениях Богородицы, ангелов, святых, а также иных чудес, которыми полны церковные издания. Они руководствовались одним принципом — собрать все, что удалось вычитать или услышать о загадочных случаях, даже о тех, что противоречит здравому смыслу. Митчелл и Рикард стараются подчеркнуть свою беспристрастность, заявляя, что они стремятся дать чудесным явлениям какое-то объяснение. По их мнению, есть феномены, которые людям не дано понять. Однако эта беспристрастность приводит к тому, что сплошь и рядом они оставляют читателей наедине с непознаваемым, таинственным, загадочным. В этом проявляется исходная позиция авторов. Они четко и недвусмысленно говорят «мы феноменалисты» и с этой точки зрения рассматривают все удивительные, невероятные случаи. А что же такое феноменализм? Это учение, исходящее из того, что непосредственным объектом нашего познания являются только ощущения. Такая позиция по логике вещей ведет к отрицанию познаваемости мира, к агностицизму. Исходный тезис феноменалистов несостоятелен, поскольку человеческое познание здесь отрывается от реальной действительности и от практики. Путь человеческого познания необычайно сложен и тернист. Ленин писал о том, что абсолютная истина складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень развития науки, отмечал он, прибавляет нам новые зерна в эту сумму абсолютной истины. И если на том или ином этапе люди не в состоянии дать правильное объяснение каким-то явлениям, то это означает лишь то, что в данный момент уровень достигнутого знания не позволяет постичь их, но отнюдь не свидетельствует об их непознаваемости. Было время, когда господствовала геоцентрическая система мира, когда не существовало эволюционной теории Дарвина когда люди не имели представления о периодической системе элементов, впоследствии открытой Менделеевым. И, конечно, в ту пору они не могли объяснить многие процессы и явления, ключ к постижению которых дали нам выдающиеся открытия ученых. Не случайно, что и загадочного для человека в прошлом было куда больше, чем ныне. В своих попытках найти объяснение непонятному в жизни люди часто попадали в путы суеверий. Сколько самых нелепых представлений породила человеческая фантазия. Вера в добрых и злых духов, в фей, в волшебство, в привидения. Все это порождение былого невежества далеких предков. Но, как писал еще полтора столетия назад Гёте, Нам кажется иной раз, что мы совершенно избавились от суеверия, а оно между тем прячется в потайные уголки и вдруг снова появляется, когда считает себя в полной безопасности. И если в прежние времена таинственные явления многими объяснялись происками волшебников и феи, чародеев и колдунов, то в наши дни... Они подчас находят соответствующие духу времени объяснения, связанные с загадочными НЛО, пришельцами из космоса и прочими суевериями XX века. Может возникнуть вопрос, а стоит ли вообще вести речь о подобного рода явлениях? Да, стоит. Стремясь вооружить людей знаниями, правильным пониманием происходящих в мире процессов, мы не вправе проходить мимо тех из них, которые дают основания для различных домыслов. Не объясняя фактов, вызывающих недоуменные вопросы, мы оставляем место для фантастических измышлений, которые трансформируются в обыденном сознании в превратные представления о мире и человеке. Этим и вызвано обращение к книге чудес, которые с согласия английского издательства «Темзе и Гудзон» и самих авторов – Публикуются у нас с комментариями ученых, проливающими свет на удивительные явления, сбрасывающими с них мистический покров. Издание выходит в переводе на русский язык с незначительными сокращениями. В нем сознательно оставлены даже такие чудеса, которые могут показаться откровенной фантасмагорией. Но ведь у некоторых людей, и они вызывают суеверные представления, так можно ли просто отмахиваться от них? Нет, мы не вправе игнорировать тот факт, что и мистицизм, и суеверие все еще живучи в сознании части населения. А это значит, что нельзя обходить стороной даже те явления, которые нам кажутся не заслуживающими серьезного разговора. Стоит обратить внимание еще на один момент. В книгу включены такие свидетельства, которые не подвергались сколько-нибудь серьезной проверке. Впрочем, это оговаривается и авторами. Естественно, доверия они не заслуживают. Тем не менее, комментаторы не проходят и мимо них. Книга показывает, что и поныне мистицизм и суеверия широко распространены в буржуазном мире. Разного рода домыслы о необыкновенных явлениях гнездятся в массовом сознании, цепляясь за незнание, или просто за невежество, и игнорировать этого никак нельзя. Нужны весомые научные доводы и аргументы, чтобы вытеснить суеверие из жизни. Нужно заметить, что в книге приводится много имен западных исследователей, таинственного и чудесного. В ней немало апелляций к работам мистиков, специалистов по НЛО и прочих, чьи исследования в большом ходу в буржуазных странах. Это еще одно доказательство того, что в свободном мире распространение мистицизма поставлено на серьезную основу. Поэтому так важно, не забывая о социальных корнях мистики, с позиции науки объяснять любые чудеса, которые с необычайной скоростью разносят молва. Диалектика — материалистический подход к явлениям и процессам действительности. Основывается на научном понимании природы, на признании закономерного характера ее развития. Это дает возможность выявлять естественные причины самых необычайных случаев, рассказы о которых будоражат сознание людей и не только на Западе. Много лет назад Шекспир писал «Пора чудес прошла, и нам приходится отыскивать причины всему, что совершается». Сейчас наука неизмеримо расширила свои возможности в объяснении процессов и явлений живой и неживой природы, и в свете научного знания невероятные случаи из книги чудес перестают быть таковыми, представая перед нами как явления, вызываемые естественными причинами. Все дело лишь в том, как подходить к ним. Если стараться во что бы то ни стало сохранить веру в чудо, то, конечно, подобные феномены будут оставаться в нашей жизни всегда. Если же искать им объяснение, то рано или поздно пора чудес окончиться. В этом убеждены ученые, прокомментировавшие книгу, претендующую на сенсационность, но явно теряющую ее при объективной оценке беспристрастных исследователей. Член-корреспондент Академии наук СССР Григулевич.